Первое мгновение профессор Керн смутился и сделал невольное движение в сторону Лоран, как бы желая удержать ее. Потом он быстро обернулся к Джону и шепнул ему на ухо несколько слов. Джон выскользнул в дверь. В общем замешательстве никто на это не обратил внимания. Не верьте ему, кричала Лоран, указывая на Керна. Он вор и убийца. Он крал труды профессора Доуэля. Он убил Доуэля. Он и сейчас работает с его головой. Он мучает. И пыткой заставляет продолжать научные опыты, а потом выдает их за свои открытия. Мне сам д о у э л говорил, что Керн отравил его. В публике смятение переходило в панику. Многие п о в с к а к а л и с мест, даже некоторые корреспонденты уронили карандаши и застыли в ошеломленных позах, только к и н о о п е р а т о р у с и л е н н о к р у т и л ручку аппарата, радуясь неожиданному трюку, который обеспечивал ленте успех сенсации. Профессор Керн вполне о в л а д е л собой. Он стоял спокойно, с улыбкой сожаления на лице, дождавшись момента, когда н е р в н ы я с п а з м а с д а в и л а горло Лоран, он воспользовался наступившей паузой, повернулся к стоявшему дверей контролерам аудитории и сказал им властно: "Уведите ее. Неужели вы не видите, что она в припадке безумия?". Контролеры бросились к Лоран, но прежде чем они успели пробраться к ней через толпу, Ларэ Шауб и Доуль подбежали к ней и вывели в коридор.